Глава 42, в которой речь идет о семье Осборнов. Много лет прошло с тех пор, как мы виделись с нашим почтенным другом, старым мистером Осборном с Рассел Сквер. И нельзя сказать, чтобы за это время он чувствовал себя счастливейшим из смертных. Произошли события, которые не способствовали улучшению его характера. Далеко не всегда удавалось ему поставить на своем, а всякое противодействие столь разумному желанию воспринималось этим джентльменам как личное оскорбление и сделалось для него тем более несносным, когда подагра, старость, одиночество – И горечь многих разочарований сообща придавили его своей тяжестью. После смерти сына его густые темные волосы быстро начали сидеть. Лицо стало еще краснее, руки дрожали все сильнее, когда он наливал себе стакан портвейна. Он превратил жизнь своих конторщиков в сети в сущий ад. Да и домашним его жилось не легче. Я сомневаюсь, чтобы Ребекка, которая молила Бога о процентных бумагах, променяла свою бедность вместе с отчаянным азартом и взлетами и падениями своей жизни на деньги Осборна и на беспросветный мрак, окружавший его. Он сделал предложение мисс Суартс, но был отвергнут кликою этой леди, которая выдала ее замуж за молодого отпрыска древнего шотландского рода. В сущности, Осборн не постоял бы за тем, чтобы жениться даже на женщине самого низкого звания, и потом отчаянно изводил бы ее». Но, как на грех, ни одной такой подходящей особы ему не подвернулось. И потом он тиранил дома свою незамужнюю дочь. У мисс Осборн был чудесный экипаж и прекрасные лошади. Она сидела во главе стола уставленного превосходнейшим серебром. У нее была своя чековая книжка. Обрацовый ливрейный лакей, сопровождавший ее во время прогулок, и неограниченный всюду кредит. В лавках, где она забирала товар, ее встречали с поклонами. Словом, она пользовалась всеми преимуществами богатой наследницы. Но жизнь у нее была жалкая. Маленькие сиротки из приюта, метельщицы на перекрестках, самая бедная судомойка в людской, были счастливицами в сравнении с этой несчастной, теперь уже немолодой девицей. Фредерик Буллок Эсквайр из фирмы Буллок Халкер и Ка женился таки на Марии Осборн но только после длительных торгов и брюжания со стороны всего взыскательного джентльмена. Когда Джордж умер и был исключен из завещания отца, Фредерик настаивал, чтобы половина состояния старого коммерсанта была закреплена за Марией и очень долго отказывался ударить по рукам по собственному выражению этого джентльмена, на каких-либо иных условиях. Осборн указывал, что Фред согласился взять его дочь с приданным в 20000 и что он не считает нужным брать на себя дополнительные обязательства. Фред может получить то, что ему полагается, или отказаться, а тогда пусть убирается к черту. Фред, у которого зубы разгорелись, когда Джордж был лишён наследства, считал, что старый коммерсант бессовестно его обманул и некоторое время делал вид, будто намерен вовсе отказаться от женитьбы. Осборн закрыл свой текущий счет у Буллока и Халкера. Ходил на биржу с хлыстом, кляняясь, что огреет по спине одного негодяя, не называя его, однако, по имени, и вообще вел себя со свойственной ему свирепостью. Джейн Осборн выражала сочувствие своей сестре Марии по поводу этой семейной распри. «Я говорила тебе, Мария, что он любит твои деньги, а не тебя», утешала она сестру. «Во всяком случае». «Он выбрал меня и мои деньги, а не тебя и твои деньги!» Отвечала Мария, скидывая голову. Однако разрыв был только временным. Отец Фреда и старшие компаньоны фирмы советовали ему в расчете на будущий раздел состояния взять Марию даже с двадцатью тысячами приданного половина которого выплачивалась сейчас, а половина — после смерти мистера Осборна. Итак, Фред пошел на попятный, опять же по его собственному выражению, и послал старого халкера к Осборну с мировой. «Это все его отец», — уверял теперь Фред. «Это он не хотел свадьбы и чинил ему всякие затруднения». А сам он очень желает сохранить в силе их прежний уговор. Извинения жениха были угрюмо приняты мистером Осборном. Халкер и Булок были известными фамилиями среди аристократии Сити и имели связи даже среди вест-энской знати. Старику было приятно, что он сможет говорить: « Мой сын, сэр, из фирмы Буллок, Халкер и Кассер, кузина моей дочери, сэр, леди Мэри Манго, дочь достопочтенного графа Каслмолди. Воображение уже наполняло его дом знатными гостями, поэтому он простил молодого Буллока и согласился на свадьбу. Это было пышное празднество. Родные жениха устроили завтрак у себя, так как они жили около церкви святого Георга ганновер где происходило венчание. Была приглашена Вест-Эндская знать, и многие из них расписались в книге. Тут были Мистер Манго и Леди Мэри Манго, а юные Гвендолина и Гуинивер Манго – Были подружками невесты. Полковник Бледаер гвардейского полка. Старший сын фирмы братья Бледаер на Минсинг-Лейн. Кузен жениха с достопочтенной миссис Бледаер. Достопочтенный Джордж Боултер, сын лорда Леванта, с супругой, урожденной мисс Манго лорд Виконт Каслтоди, достопочтенный Джеймс Макмул и миссис Макмул, урожденная мисс Суарт, и целый сон, знати породнившийся Сломбард-стрит и в значительной степени способствовавший облагораживанию Корнхилла. У молодой четы был дом, Близбаркли-сквер и небольшая вилла в Роухемптоне среди местной колонии банкиров. Дамы в семье Фреда считали, что он сделал мезальянс, хотя дед Буллаков воспитывался в приюте. Но они через своих мужей породнились с лучшими представителями английской аристократии и Марии пришлось, чтобы возместить недостаток происхождения, держаться особенно гордо и проявлять сугубую осторожность в составлении списка гостей. Она чувствовала, что и отец с сестрою теперь неподходящая для нее компания. Было бы нелепо предполагать, что она совершенно порвет со стариком, у которого можно было выцарапать, еще несколько десятков тысяч. Фред булок никогда не допустил бы этого. Но она была еще молода и не умела скрывать свои чувства. И так как она приглашала своего папа и сестру на вечера третьего сорта, обращалась с ними очень холодно, когда они приходили, а сама избегала Расселсквер и бестактно просила отца, покинуть эту ужасную вульгарную местность, то всем этим легкомысленно и опрометчиво поставило под сомнение свои шансы на получение наследства. Словом, так испортило дело, что его не могла поправить даже дипломатия Фреда. «Так значит, Рассел Сквер недостаточно хорош для миссис Марии, а?» Говорил старый джентльмен, шумом поднимая стекла в карете, когда они с дочерью ехали однажды вечером домой, после обеда у миссис Фредерик булок «Так она приглашает отца и сестру на другой день после своих званых обедов. Черт меня возьми, если эти блюда, или «Он Три», как она их называет, не подавались у них вчера» мест с купчишками и сити и какими-то писаками аграфов, графинь и всех достопочтенных приберегают для себя достопочтенные Черт бы побрал этих достопочтенных я простой английский купец а могу купить всех этих нищих собак оптом и в розницу лорды «Подумаешь. На одном из её суаре я видел, как один из них разговаривал с каким-то жалкой фитюлькой, с проходимцем-скрипачом, на которого я и смотреть не стал бы. «Значит, они не желают приезжать на Рассел сквер так что ли?» «Голову прозакладываю, что у меня найдётся стакан лучшего вина, и заплачено за него больше» и что я могу выставить более роскошный серебряный сервиз и подать на стол лучший обед, чем им когда-либо приходилось видеть на своих столах низкопоклонные льстицы, самонадеянные дураки. Джеймс, гони во весь дух. Я хочу поскорее к себе на Расл-сквер и он откинулся в угол кареты с бешеным хохотом. Такими рассуждениями о своих заслугах и достоинстве старик нередко утешал себя. Джейн Осборн оставалось только согласиться с этим мнением относительно поведения сестры. И когда у миссис Фредерик родился первенец, Фредерик август говард стэнли дэвере булок старый озборн приглашенный быть крестным отцом, ограничился тем, что послал младенцу золотой стаканчик и в нем двадцать гней для кормилицы ручаюсь, что никто из ваших лордов не даст больше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 Можно себе представить, какие мучения испытывала мисс Осборн в своем одиночестве на Расселл-сквер читая «Морнинг-пост», где имя ее сестры постоянно встречалось в отделе великосветских собраний, и где она имела возможность прочесть описание туалета миссис Буллок, которая была представлена ко двору своей родственницей леди Фредерик Буллок.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 вращавшаяся в силу своих профессиональных обязанностей в кругах в Вест-Эндской знати. Старый полковник Ливермор, когда-то служивший в Бомбейской армии, и миссис Ливермор, сапер Бетфорд-Плейс, адвокат мистер Тофи и миссис Тофи. А иногда и старый судья сэр Томас Кофин и леди Кофин,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 Теперь мистер СМИ забыл, где находится Расселсквер, но в 1818 году он с удовольствием посещал его, давая уроки, мисс Осборн. СМИ — ученик Шарпа с Фридстрит, этого беспутного, беспорядочного человека, неудачника в личной жизни, но одаренного и сведущего художника»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 Не знаю, покидала ли она комнату, где учители ученицы рисовали, чтобы дать им возможность обменяться крятвами и признаниями, чему так мешает присутствие посторонних лиц. Не знаю, надеялась ли она, что ее кузен в случае женитьбы на дочери богатого коммерсанта уделит ей часть богатства, которое она помогла ему приобрести».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 и признает внука в память сына. Сёстры Добин держали мисс Осборн в курсе дел Эмилии. Они рассказывали ей, как она живет с отцом и матерью, как они бедны, и упорно отказывались понять, что могли находить в этом ничтожестве мужчины, да еще такие, как их брат и дорогой капитан Осборн а она все такая же размазня и кривляка. Но сын ее действительно очаровательнейшее создание, ибо сердца всех женщин тают перед маленькими детьми, и даже самая кислая старая дева бывает приветливо с ними. Однажды после долгих просьб со стороны девиц Добин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 Эмилия Осборн. Она забыла послать привет леди Одаут, чего раньше с ней никогда не бывало, и не назвала Глорвину по имени, а только невестою майора, подчеркнув это слово, на которую она призывает благословение. И тем не менее...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 Он сказал, что часы подарила ему старая некрасивая леди. Она все плакала и без конца целовала его. Но он ее не любит. Он очень любит виноград. И он любит одну только маму. Эмилия вздрогнула и встревожилась. В ее робкую душу закралось страшное предчувствие –